Глава седьмая. Оказавшись на улице, он огляделся. Однако здесь все было спокойно. Страдавшие от жары немногочисленные пешеходы топали по пыльным тротуарам, брезгливо косясь на проносившиеся рядом напористые и шумные автомобили. Джек пошел вдоль домов, решив поскорее убраться в глубь района. Здания здесь были не так высоки, как в центре, да и улицы поуже, так что спрятаться труда не составляло. Едва Джек свернул за угол, как послышался вой полицейских сирен. Ему пришлось пробежать через несколько дворов, прежде чем он наконец остановился и прислонился к стене, чтобы перевести дух. Что делать дальше, Джек представлял себе плохо. Возможно, виной тому была жара, а может огорчение из-за предательства Люсии. Все-таки когда-то у них были чувства. А были ли? Вытащив из-за пояса захваченный пистолет, Джек повертел его в руках, а затем бросил в стоявший неподалеку мусорный ящик. Таскать с собой полицейское оружие было бы настоящим сумасшествием. «Куда теперь?» – спросил себя Джек. «Неужели действительно в очередь за похлебкой?» Как-то так получилось, что в суете последних лет он все время зарабатывал деньги и проматывал их, покупая подарки любовницам. А друзей в этом городе так и не завел. Вместо них были деловые партнеры, клиенты, несколько знакомых полицейских, как же без них при его-то работе? Все относились к частнику с презрением и снисходили до общения с ним только ради денег. Неожиданно в голове Джека всплыло имя – Рон Барнаби. Старый добрый приятель, с которым Джек познакомился лет восемь назад. Барнаби жил недалеко от Зеленого острова. Джек даже помнил название улицы, где стоял здание, в подвальном помещении которого жил Рон. Она называлась Дипстаун. Кажется, Барнаби жил у каких-то родственников и хвастался, что находится на их полном обеспечении что, дескать, даже работать ему не надо. Джек попытался вспомнить, когда они виделись в последний раз. Кажется, после их встречи прошел год. Или два. Наверняка он помнил лишь то, что это было летом. Определившись, какого направления нужно держаться, Джек пошел вдоль стен, чтобы в случае необходимости юркнуть в подворотню. Ему пришлось изрядно поплутать, ведь чтобы перейти от квартала к кварталу, требовалось перебираться через проезжую часть. А это оказалось нелегко, потому как почти все подземные переходы были платными. К тому же Джеку нельзя было показываться на самых людных улицах, ведь там могли оказаться полицейские с описанием злоумышленника, избившего офицера полицию. Улица Дипстаун была, так сказать, границей между бедными, грязными окраинами и более благополучным центром. Вывески на магазинах здесь были дорогие, витрины большие и чистые, однако возле них частенько попадались люди в старой одежде, бесцельно шатавшиеся по тротуарам. Асфальт на проезжей части был изрезан сеточкой трещин. Попадались и рытвины, на которых подскакивали проезжавшие автомобили. Напротив нового торгово-развлекательного комплекса на другой стороне улицы Джек увидел знакомое трехэтажное здание. Одна его половина была выкрашена в желтый цвет, другая в розовый. Во всю длину розовой половины на уровне второго этажа тянулась надпись «Ресторан и кулинарная торговля Грея Фиглера». «Грей Фиглер», – повторил про себя Джек. «Кажется, дочь Рона Барнаби, жена этого Фиглера». С этого места, где стоял Джек, были видны половинные окна подвального этажа, где должен был обитать сам Барнаби. Джек еще раз окинул взглядом двухцветное здание. Складывалось впечатление, что оно медленно прогружается в растопленный летним солнцем асфальт. Бред какой-то, это от голода. До ближайшего бесплатного перехода под улицей было 600 метров. Об этом сообщал указатель, стоявший у входа в платный переход. Появлявшиеся из дверей развлекательного комплекса люди в большинстве своём спускались в него, ни о чём не беспокоясь. Для Джека это была непозволительная роскошь. Собравшись с силами, он сделал бросок на 600 метров до бесплатного перехода, где было довольно грязно и пахло мышами, а затем ещё 600 к дому с подвальным этажом. Поскольку раньше Джек видел это здание только со стороны, ему пришлось обойти вокруг, прежде чем он обнаружил узкую дверь, расположенную в глубоком приямке. Было заметно, что ее часто открывали. Спустившись по выщербленным ступенькам, Джек постучал в дверь, отчего ему под ноги посыпалась отслоившаяся краска. Поначалу на его стук никто не отозвался. Джек уже думал постучать еще раз, но услышал шорох, а потом звук отодвигаемого засова. Дверь распахнулась, и из сырого полумрака мрака показался человек. Поскольку света было мало, он щелкнул включателем, и под потолком слабо засветилась пыльная лампочка. «Рон, это ты, что ли?» – удивился Джек. Лицо его знакомого трудно было узнать. Правый щека опухло, под глазом красовался примерно трехдневной давности синяк. Дополнял картину слой седоватой щетины. «Лейтенант?» – удивился Барнаби. На его физиономе появилась улыбка. «Не ожидал тебя здесь увидеть. Ну, заходи». Барнби посторонился, пропуская гостя в подвал, затем тщательно запер дверь и, снова улыбнувшись, Джеку сказал, «Иди за мной, я тебя провожу до своих апартаментов. Только голову держи пониже, здесь потолки невысокие». Джек поспешно пригнулся, он еще чувствовал огромную шишку на голове, которая давала себе знать при каждом шаге. Они прошли по узкому пропахшему плесенью коридору, загроможденному истлевшими картонными коробками. За вереницей ржавых бочек Барнби остановился и толкнул незаметную в полутьме дверь. На стену коридора упала полоска света, и Джек следом за хозяином вошел в жилую комнату.